1974 год. В Одессе на пляже познакомились с мальчиком. Красавец, курсант мореходного училища. Вечером он позвонил, как условились, но меня не было дома. Дед снял трубку. Мальчик извинился и продиктовал свой номер телефона. «Мой дедушка говорит, тут тебе твой новый знакомый звонил, вот его номер, 22362». Ну, я бы тебе не рекомендовал ему звонить. Почему, спрашиваю, ты знаешь, как он назвал цифры номера? Как? Двадцать два три шестьдесят две. Ну и что? Как? Ну и что? Как? Ну и что? Дед мне так и не ответил, как? Ну и что? Зато мой дядя, папин младший брат, в ту пору студент, сообщил мне под большим секретом, что 3,62, то есть 3 рубля 62 копейки, это цена бутылки водки.